Глава двадцать четвертая. Лето-осень 1905 года. Пол в квадратную, коричневую и охренную плитку. Справа от гардероба восемь ступенек к двойному порталу входа. За ним мраморная трехпролетная лестница с чугунными перилами. Учебный год у Мазинга начинался точно так же, как и прошлый. Снова нудел регент, снова были выстроены классы в коридоре, только не было обычного веселого гомона, неизбежного спутника встречи с приятелями после летних каникул. Нет, подготовишки и младшие еще шебуршили, но старшие и дополнительные классы, к удивлению, учителей в строю невесело молчали. Еще свежи в памяти были события трехнедельной давности, когда в городе гремела артиллерия. Огрызались огнем баррикады, скакали казаки, и никто не работал. Если восстание и забастовка з так или иначе задели всех, то Митиному классу сверх того досталось две смерти. Про гибель Лятошинского стало известно почти сразу, и эту новость успели пережить. Да и была она, учитывая взбаломошный Петькин характер и его способность влезать в любые истории, не слишком неожиданной, что ли. А вот то, что шальным осколком на Кудринской убит тихий и застенчивый Ваня Альшванг, самый старательный ученик и самый домашний мальчик класса, стало для ребят потрясением. На первой же перемене Виталий и Митя просто и буднично рассказали о последнем свидании с Петькой и о том, как закончилась его жизнь. Год назад они бы точно напустили на себя таинственность и важничали, что стали свидетелями того, что не видели остальные. А сейчас это даже не пришло им в голову. Но даже эти кровавые подробности не смогли перебить впечатление от смерти Альшванга. Весь день в классе витали томление и тоска, как после проигранной драки. А Митьке даже почудился нехороший привкус во рту, будто снова надышался меленитом. Но точно так же, как и год назад, Из рук в руки передавали печатное слово, листовки и прокламации, легальные и нелегальные журналы и газеты. Заметно меньше стало анархистских призывов к террору и немедленному восстанию, но точно так же, как и год назад, сильнее всего действовала небольшая брошюрка с фотографией лихих усачей с винтовками над заглавием «Семеновцы-молодцы в Москве». А вот содержание шло вразрез залихватской обложки. Многое уже было известно из статей Владимирова и г и л я р о в с к о г о но брошюра брала педантичным перечислением деталей. Как и год назад, кто-то тщательно задокументировал события и опросил свидетелей. Неизвестные авторы составили длинный список убитых и расстрелянных, приложили к нему фотографии тел, заключения врачей о причинах смерти, и с к р у п у л е з н о е перечисление ран и травм. Алфимов, 22 года, обыватель, восемь колотых ран. Ларионов, 29 лет, помощник начальника станции заколот штыками, добит револьверным выстрелом в висок. Баутин, 29 лет, слесарь, убит выстрелом в спину. Васильев, 25 лет, в о з щ и к две огнестрельные раны, добит штыками. Орловский, 32 года, помощник начальника станции, заколот штыками, глазницы пробиты до мозга. Коротков, 20 лет, столер, убит при открытии огня по людям на станции. Коршунов, 36 лет, слесарь, расстрелян. Дрожжин, 50 лет, путевой сторож, убит тремя выстрелами из револьвера при исполнении служебных обязанностей. И таких 148 человек. И фотографии, и фотографии. на сероватой рыхлой бумаге, отчего не всегда хорошо различались детали, да это и к лучшему, уж больно страшны они были. Нашли и опубликовали даже приказ полковника Мина, отданный перед началом экспедиции по Казанской дороге. Назначается экспедиция по Казанской железной дороге на станции Перова, л ю б е р ц а и Коломна. Начальником отряда назначается полковник р и м а н Состав отряда от лейб-гвардии Семеновского полка, 9-я рота, капитан Швецов, подпоручики Альбертов II и Макаров. 10-я рота, капитан фон Сиверс I, поручик Поливанов и подпоручик фон Фохт. 12-я рота, капитан Зыков и подпоручик Шрамченко. 15-я рота, капитан Майер, подпоручики Фалеев и н и к о н о р о в Два орудия в т о р о й батареи лейб-гвардии п е р в о й артиллерийской бригады. Два пулемета п я т о й туркестанской пулеметной роты. Цель и назначение отряда. Захватить станцию Перова, обыскать мастерские и строения по указанию станового пристава князя в о т б о л ь с к о г о и жандармского подполковника Смирницкого. Отыскать главарей Ухтомского, Котляренко, Татаринского, Иванова и других. Уничтожить боевую дружину. Исполнив задачу оставить на станции Перова одну роту, поручив ей охрану станции и окрестного района. Оказывать с я д е й с т в и е правительственным железнодорожным агентам для восстановления движения. Затем следовать в Люберцы, где занять станцию, произвести обыски селения, завода, в остальном действовать так же, как в Перове. Общие указания. Арестованных не иметь и действовать беспощадно. Каждый дом, из которого будет произведен выстрел, уничтожать огнем или артиллерией. По возможности щадить и охранять всякие железнодорожные сооружения, необходимые и полезные для обслуживания железной дороги. На станции сортировочная оставить одну роту, назначение которой не допускать движения поездов в Москву, заграждая путь шпалами, выбрасывая сигнал остановка, в случае неповиновения открывать огонь. иметь строгое наблюдение за телеграфными аппаратами. Далее отряду двинуться на станцию Коломна, где произвести обыск и осмотр и остаться впредь до особого распоряжения. Перевязочные пункты устроить. Один пункт на станции Перова, один врач и один фельдшер. Второй на станции Люберцы, один врач и один фельдшер. О действиях отряда и о результатах его начальнику отряда полковнику Риммуну представить мне подробное донесение. Подлинное подписал командующий полком флигель-адъютант полковник Мин. После чего в брошюре шло короткое сообщение о бои в Люберцах, разгроме двух род, л е т у ч и м дознании и расстреле по его результатам полковника Риммана, капитана Взыкова и Майера, поручиков о г л о и м о в а и Шрамченко. А прокламация неведомой армии свободы в которой говорилось, что каждый опьяневший от крови и вседозволенности, забывший офицерскую честь и долг русского воина защищать мирных граждан, отдавший приказ о бессудных убийствах, понесет заслуженное наказание. Нерадостные реалисты читали скупые строчки молча, передавая брошюру дальше, со сквозившим в глазах взрослым пониманием. «Не наше это дело, правильно отец говорит, нам учиться надо». мрачно резюмировал Митька, впервые назвавший Михаила Дмитриевича отцом. «Ого!» – поддержал его Виталий. «Ничего, в этом году основные классы закончим, в следующем дополнительный и здравствуй, университет!» До Коломны карательная экспедиция не добралась. В мире, наверное, никто лучше медведника не понимал, что такое пулеметная засада. Стоило только семеновцам выскочить из вагонов в Люберцах, как с флангов ударили 18 мацанов, и на отряд обрушилось море огня. Любые попытки офицеров и унтеров командовать пресекались меткими выстрелами из датских винтовок. Через несколько минут потери убитыми и ранеными достигли 200 человек, и семеновцы выкинули белый флаг. Началась приемка пленных, сдача оружия, и стремительное дознание, кто отдавал приказы, кто расстреливал, кто вообще стрелял по безоружным. Мгновенный разгром, немедленное разделение солдат и офицеров, унтеров и е ф р е й т о р о в вид убитых товарищей, кровь, крики раненых, жестокий допрос и в особенности страшные серые колпаки на головах нападавших, сквозь которые были видны только глаза, подавляли волю к сопротивлению И вскоре бойцы Егора выдернули из числа пленных пятерых офицеров, зачитали им показания и тут же расстреляли у стенки станционного пакгауза. Днем позже в Москве на выходе из Спасских казарм был убит полковник Мин. Меткий стрелок всадил ему пулю прямо в лоб. Стрелял, как выяснилось, с чердака усадьбы Мамонтовых, где потом нашли оставленную винтовку Йоргенсена. Сверху вниз, меньше сотни с о ж е н и й цель как на ладони. Недоумение вызывало лишь то, что, несмотря на уйму народа на Сухаревской площади, выстрела никто не слышал. Город тут же наводнили прокламации армии свободы, где были помянуты и заслуги семеновцев в день кровавого воскресенья, когда они отличились у Зеленого моста, и разложена по полочкам экспедиция, и объяснено, почему с офицерами поступили именно так. Вместо садиста Риммана, не понесшего никакого наказания за расстрел демонстрации год назад, командовать отрядом был назначен более вменяемый офицер, и усмирение Люберец и Коломны прошло без эксцессов. Войска прибывали на станцию, обыскивали поселки, реквизировали какое-нибудь оружие и делали десяток другой арестов, поскольку дружинники заблаговременно покинули опасные места. Оказалось, выполнить задачу можно и без убийств. Стоило только по башке настучать. Ну что, Николай Константинович, как ваша избирательная к а м п а н и я Ну, разумеется, никакой реакции. Солидный, 28-летний юрист выпадал из действительности в своем обычном стиле. Разве что руки продолжали теребить брелоки на цепочке от мозеровских часов. после женитьбы коля отключался от происходящего точно так же как и до только причиной была неочередная влюбленность а недавно родившаяся дочка коля да да михаил дмитривич е я отвлекся встрепенулся муравский с глупой улыбкой счастливого человека как избирательная к о м п а н и я отлично восемь встреч два митинга и два банкета за прошедшую неделю мы выдвинули колю в государственную думу по городской к у р и как наиболее легального среди нас. Вся его деятельность шла строго в рамках законов Российской империи. Защита арестованных, трудовые споры с фабрикантами, страховые случаи, политические процессы – всем этим занималось юридическое бюро правозащита, взявшее на вооружение лозунг советских диссидентов «Исполняйте свои собственные законы». Получалось очень неплохо. Уже много раз впавший в административный восторг начальник вдруг обнаруживал вокруг себя десант из пяти-шести крючкотворов, щелкоперов и б у м а г а м а р а к а чуть позже лишался места или был вынужден компенсировать содеянное тем или иным способом. Щит и весы. Эмблему бюро знали по всей стране. Вот и сейчас она красовалась на коленных серебряных запонках. Контора еще и неплохо зарабатывала на купеческих и дворянских недорослях, коих множество подалось в революцию не по убеждению, а ради моды. И почти все они, рано или поздно, обнаруживали себя в лапах полиции. Были и другие источники дохода, и хоть в составе не было таких ярких адвокатов, как, например, Плевако, с которым мы прекрасно работали по кооперативам, это компенсировалось широтой охвата и системным подходом. Ну и популярность правозащиты была на высоте, причем не только среди рабочих и крестьян, но и среди кадетской публики, городской интеллигенции. Вот мы и решили, чего им голосовать за Милюкова до л ь в о г о пусть лучше проголосуют за наших юристов. И сейчас в разных городах и весях баллотировалось аж 35 сотрудников Муравского с ним самим во главе. Вообще, хитрозадая система цензов была построена так, чтобы отсечь от выборов в первую очередь самых оппозиционно настроенных – молодежь и неимущих, и дополнена с замороченными многоступенчатыми выборами по куриям. Авторы сего дивного избирательного закона предполагали, что это позволит провести в Думу в основном состоятельных сторонников или, как минимум, не противников самодержавия. однако На каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой. Крестьянская курия была почти целиком наша. Ее пронизывали ячейки эсеров и артели. Во главе земледельческого списка шли Савелий Губанов и мажаец Василий Баландин. А за ними еще чуть ли не сотня из числа комсостава артелей. Неплохо обстояли дела и в рабочей курии, где агитировали с д е к и разворачивались разрешенные манифестом профсоюзы, и где мы опирались на советы уполномоченных. Даже трехступенчатая система выборов оказалась не преградой для грамотно организованного движа. В городской Курии мы к тому же пошли на частные соглашения с кадетами. Где-то они сняли своих кандидатов в нашу пользу, где-то наоборот. В нескольких местах мы даже агитировали за наиболее приличных кадетов. Профессора Вернадского, ректора Московского университета Мануилова, земского врача Шингарева, по старой памяти забывшего марксиста Струве. Только в курии землевладельцев нам однозначно ничего не светило. Но там и так, как ни странно, было сильное влияние кадетов, поскольку многие некрупные помещики активно работали в земствах, и либеральный дух был им вовсе не чужд. «Господа, прошу к столу». В приоткрытую дверь вплыла Наталья. коля вскочил Следом поднялся и я, и мы отправились в столовую, где нас уже дожидались за столом Митяй и лаборант Жикулин. Под закуску и стопку Смирновской мы продолжили прерванное обсуждение. — С выборщиками р а б о т а е т е Обижаете, Михаил Дмитриевич. Все, как и с полком постановил. Митька бросил быстрый взгляд на Колю, Наталья подняла брови, а я всем лицом исполнил оторопь. Муравский быстро поправился. «Мы так в новомодном духе называем нашу дирекцию». Впрочем, Терентий, единственный из сидящих за столом, не посвященный в деятельность Союза Труда, на оговорку не обратил внимания, поскольку был занят второй стопкой водки. А мы перешли к разговорам на менее щекотливые темы. Одного вопроса о дочке было достаточно, чтобы Коля полчаса рассказывал нам о жизни маленького человечка. А после его ухода Наташа, зайдя в кабинет, вдруг спросила меня, «А ты не хочешь ребенка?» «Хочу. Ты предлагаешь заняться этим прямо сейчас?» «Ты невыносим». «Да, дорогая моя, ты не первая женщина, которая мне это говорила». «Тогда или нет?» Я прижал Наталью к стене и, сделав самое хищное выражение лица, сгреб ткань платья на бедрах и потихоньку потащил наверх. — Да, да, да, — чмокнула меня жена, — но вечером. И она, хлопнув меня по рукам, выскользнула из комнаты, оставив только легкий аромат цветочных духов. Возраст, однако, имеет и некоторые преимущества. Будь я на лет двадцать моложе, вряд ли смог спокойно дождаться вечера. Первые, не всеобщие, неравные и непрямые выборы в Государственную Думу мы выиграли. Союз труда и правды провел 257 депутатов из 441. Чтобы не пугать власти, были созданы формально отдельные фракции эсеров, с д к о в трудовиков и кооператоров. Еще без малого сотня думцев была у кадетов. Полсотни у консервативно-либеральной партии, по моим прикидкам и персоналиям, это был аналог октябристов, среди которых неожиданно оказался Карл Петер Фаберже. Да-да, тот самый. И человек тридцать в рядах непримкнувших. Иначе говоря, власть выборы с треском проиграла. Худо-бедно самодержавие могло опираться только на консерваторов, то есть на очевидное меньшинство. Ну и понеслось. Сразу же после открытия заседаний работа вошла в режим «запрос-отказ», законопроект – провал, бюджет – скандал. И это при том, что Думе было запрещено даже думать об изменении основных законов. Ну и кадетские говоруны, дорвавшиеся до трибуны, никак процесс не облегчали. Чисто съезд народных депутатов в конце перестройки. Крику много, толку ноль. Но отдушину это давало знатную. Газеты с отчетами о заседаниях рвали из рук, только и разговоров было, что Гучков сказал, а п а ш е х о н о в ответил, и тогда Муравский предложил. Может, и от этого стало как-то потише с аграрными беспорядками, как тут элегантно называли разгромы помещичьих усадеб со взрывами бомб и тому подобной движухой. А может, дело просто было в том, что люди устали, да и холода наступили, даже город стал поспокойнее. Пропали нувариши, нахапавшие на войне с Японией, меньше стало купеческого разгула, а и то, после того, как полгода назад неизвестные анархисты кинули по две-три македонки в несколько наиболее громких и наглых к о м п а н и й у Яра и Стрельны, остальные предпочитали, по крайней мере, снаружи вести себя чинно-благородно. На бульварах уже гуляла осень, Вслед за ней шаркали опавшими листьями и мы с Митей и Терентием. Совместные прогулки и разговоры обо всем на свете помогали побороть осеннюю хандру. Говорили и о политике, куда же деваться. Но сегодня мы больше молчали. — Что-то вы, товарищи Жикулин, сегодня необычно мрачны. Обратился я к матросу, чье политическое просвещение продвигалось хоть и медленно, но неуклонно. и он уже чуть-чуть помогал в наших делах, хотя больше предпочитал науку и всякое электричество. Дружка приговорили. Глядя на внезапно сорвавшуюся с голых веток стаю ворон, поведал Терентий и пыхнул папиросой. Ушли они, значит, после бунта на б р о н е н о с ц ы нашим три святителя в Румынию. Оттуда кто в Африку, кто в Америку, а некоторые поверили, что помилование им выйдет, и вернулись. Вот и помиловали арестантские роты. Еще легко отделался. Там и смертные приговоры были. Терентий затянулся и добавил. Пять кораблей бунтовало. Страшно сказать, сколько в каторгу отдали. Адмирала Кригера уволили. Адмирала Чухнина и еще кое-кого из драконов застрелили, а то и в воду сбросили. На флот Григоровича назначили. Его матросы уважают. И вроде все успокоилось, Да и господа офицеры себя помягче ведут. Сейчас-то все знают. с у н у л в морду, так и пулю поймать можно. Но э т а к о е лекарство как бы не горше болезни получилось. Забежавший вперед Митя поддел ногой очередную кучу листьев, взметнувшуюся в воздух красно-желтым облаком, и вдруг трижды коротко свистнул. Вороны вновь сорвались с веток, а я осторожно огляделся и приметил позади две фигуры в пальто и котелках. «Да, похоже, мое участие в избирательной кампании даром не прошло. Или какие другие грехи всплыли. Ну, а раз мы просто гуляли, то проверяться и прятаться нужды не было. И мы дошли до Пречистинских ворот и повернули обратно. Те двое немедленно остановились и принялись прикуривать один у другого, изображая случайных прохожих. Но продолжали искоса посматривать на нас, неопытные еще, молодые». не умеют боковым зрением держать. Да и откуда сейчас старым взяться? Кто погиб, кто от греха подальше в отставку ушел, кого начальство перевело туда, где еще не примелькался?» «Из Конотопа евреи побежали», — продолжил Жикулин. «Как погромы по второму кругу пошли, так и начали уезжать. Ихние единоверцы в Палестине землю купили, из суды дают безлихвы, только там жарко, больно и воды нет». кто побогаче в Аргентину перебираются, там-то земли дают бесплатно, сколько хош, ь только паши. Да, процесс стронулся с мертвой точки. После отъезда на Ближний Восток активистов зубатовской еврейской рабочей партии было затишье, невзирая на всю агитацию. Но черносотенные погромы заставили шевелиться даже самых домоседов. Тем более, что Маня Вильбушевич сумела организовать вдоль Иордана нечто вроде коллективных христианских хозяйств на вроде наших артелей наверное это будут пресловутые кибуцы и красный сионизм тоже будет глядишь и получится совсем социалистический израиль со стороны арбатской площади донеслись звуки труп и через пару шагов стало ясно что это дудит военный оркестр еще через несколько шагов стала различима мелодия марша и вскоре в проезде бульвара показались Сытые морды драгун, верхом на ухоженных и чищенных конях. Сумской полк. Отношение к ним в городе после летних событий было не ахти. Уж больно они старались. А Митя вообще их на дух не переносил и сейчас глядел с отвращением. Бульварная публика, вставшая было у проезда, тоже не сильно радовалась. И не было обычных приветствий и махания дамскими платочками, смотрели молча и неодобрительно. Даже ребятня не горланила и не бежала по аллеям вслед конникам. Марш закончился, но по взмаху капельдинера верховой оркестр заиграл следующий, да более знакомый. Глянув на мрачных спутников, я начал отбивать ритм ногой и довольно громко запел в такт музыки. «По улицам ходила большая крокодила, она...» «Она зеленая была, борту она держала кусочка одеяла, она, она холодная была», и добавил злободневного уже от себя. «Драгуна повстречала, сожрала с одеялом, она, она голодная была». После третьего куплета д р а з н е л к у подхватили хохочущие мальчишки, и песенка полетела вдоль бульвара.